ман паша непременно бы прорвался представляете чтобы тогда былговор вставляю но после победы о таком обычно не думает нет здесь пахнет политика и уж поверьте опыту в походном дворце было всего шесть комнат поэтому функцию приемной выполняла крыльцо где уже топтались с десяток генералов и старших офицеров дожидавшихся приглашения предстать перед высочайшей оч. Вид у всех был глуповато радостный, по хвар динамии повышениями. Наварию, ожидавшие уставились с понятным любопытством. Она надменно взглянула поверх голов на низкое зимнее солнце. Пусть поломают голову, кто такая-то юная дама под вуалью, и зачем явилась на аудиенцию? ожидание затягивалось на было совсем не скучно кто это там так долго генерал величественно спросил аварию высокого старика в косматых подусниках соболев со значительной миной сказал генерал уж полчаса как вошел он приосанился тронул на груди новенький орден с черно-оранжевым бантом и простите сударыня не представился И иван Степановичгонецкий командующий гренадерским корпусом и выжидательно замолчал арвара Аандреевна суворова кивнул аваря рада познакомиться. Но тут Фдорин с несвойственноенный ему в обычных обстоятельствах без церемонности вылез вперед, не дал договорить. скажите генерал, Был ли у вас перед самым штурмом корреспондент газеты Дейли пост Маклаклин. Гонецкий с неудовольствием взглянул на штатского моокососа, однако должна быть рассудил, что государь черти кого не вызовут и учво ответил: Как же был? И из-за него все и произошло,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 держал эффектную паузу. Обил всех взглядом, аварию весело подмигнул. Но она так и не узнала, как именно ударил император героя плевны, потому что за плечом небожителя возникла будничная физиономия лаврения Аркаддиоча мизинова. Главный жандарм империи поманил фандоре на иварию пальцем. сердце забилось часто часто. Когда она проходила мимо соволева, тот тихонько шепнув: арвара Андеевна: Я непременно дождусь. И синей попали сразу в адитанскую,